Глава 21. На пределе возможностей. Я и сказать-то ничего не успел. Да что там, даже не сразу понял, что именно произошло. А когда пришло осознание факта того, что Крейн ввел мне свою экспериментальную вакцину по пробуждению пси-способностей, было уже поздно. Я дернулся, скривился от вновь прострелившей в руке боли, завертел головой. «Э, что за... От места укола во все стороны начал расползаться неприятный холодок. Шея медленно деревенела, голова наливалась какой-то чудовищной тяжестью. Я охнул, уткнулся лбом в бетон. В голове зазвенело, затошнило. «Зачем?» — простонал я, понимая, что мне стало куда хуже, чем было до укола. Чуть повернул голову. краин приблизился почти вплотную, посмотрел мне в глаза. В его холодных промелькнуло что-то вроде азарта любопытства. «Это поможет, поможет, главное выживи». Далее меня скрутил дикий спазм, я сдавленно замычал и, не выдержав, отключился. Очнулся я ночью. По крайней мере, через немногочисленные окна, расположенные под потолком, дневной свет не пробивался. Лишь справа от меня под самым потолком висела одинокая лампа. Рука по-прежнему болела, боль никуда не ушла, но ее характер стал тупым, ноющим. Я не только смог пошевелиться, но и перевернулся на спину. Тело слушалось, ноги, да и вообще большая часть тела сильно затекла, но это было терпимо. Вспомнив про Крейна, я поднял голову и осмотрелся. Дока не было в клетке, только я один. «Бабуина хреновые! простонал я снова, опустил голову. «Чем дальше, тем хуже!» «Что они с ним сделали? Сожрали? Использовали для опытов?» «Вот дерьмо! Боль! Она невыносимая!» Раздробленный локтевой сустав не работал, да из чего бы. Попробовал ощупать покалеченный локоть здоровой рукой. Рука сильно опухла, каждое прикосновение отзывалось болью. Попробовать вправить сустав, да его поломало на куски. Вряд ли такую травму можно излечить на всем этом грёбаном калипсо. Сделать полноценную операцию по замене сустава здесь в принципе невозможно. Да и хирургов не осталось. Медпак с таким вряд ли справится. Залечить, срастить кости – да. Но восстановить первоначальное состояние сустава – нет, точно нет. Я продолжал лежать на грязном и холодном полу. Тишина давила на уши а тупая ноющая боль не давала даже думать о чем-либо другом. Мне стало страшно. Страшно от того, что, по сути, теперь я инвалид с одной рукой. Конечно, если не восстановить сустав, не заменить на искусственный, можно обойтись имплантацией бионического протеза, типа как у Крейна, но очень уж пугала меня такая альтернатива. Никакой реальной помощи я сейчас себе оказать не мог. Просто лежал на полу, терпел боль старался не двигаться. Но разве можно так пролежать сутки, двое? Попробовал приподняться на здоровом локте, оперся спиной о прутья клетки. Неудачное движение. Снова боль, да такая, что аж в глазах заплясали разноцветные огоньки. Я сдавленно простонал, уткнулся лбом в холодные стальные прутья. А еще хотелось справить нужду, по-малому. Но тут даже в полный рост не встать, не говоря уже о том, чтобы не залить полклетки собственной отработанной жидкостью. Вроде мелочь, а все равно сделать ничего нельзя. Ну а как иначе? Под себя? Нет. Я не старый дед, не инвалид, мать вашу, грёбаные пришельцы. Вам меня не сломать, твари! Заорал я, что было сил, но вряд ли меня кто-то услышал. Злость вскипела во мне с неистовой силой. «Казалось бы, после того, что со мной сделал тот костлявый урод, во мне должен был поселиться страх, страх и бессилие. Но нет, я не боялся, только кипел от злости. Должен же быть способ их остановить». Затекла шея, здоровой рукой попробовал ее размять, но получилось не очень. Зато пальцами ощутил небольшую опухоль на шее. Точно, укол, который сделал мне Крейн. Из-за боли я совсем забыл о том, что, согласно теории Дока, во мне уже могли инициироваться пси-способности. Но я ничего необычного не ощущал, абсолютно ничего. Неужели на меня не подействовало? Крейн вполне мог ошибиться, ведь он делал тестовый образец, опираясь только на результаты, отразившиеся на нем самом, а в моем случае результат может быть каким угодно, например, нулевым». Прошло часа два, а я по-прежнему лежал на полу. Начал донимать голод, ведь я уже больше суток ничего не ел. В постоянно меняющейся обстановке, в непосредственной опасности быть схваченными пришельцами, мы с Анной не смогли обеспечить себя провизией. Все сгорело в кобре. И сейчас голод начал терзать не меньше, чем боль. Жажда? Да, жажда тоже. А у меня не было ничего, что можно употребить по назначению. Куда делся Крейн? «Анна, ее-то куда забрали? Ратлер, Ферд, Барнс, где все? Почему вообще все клетки в этом помещении пустые?» Я снова начал злиться, начало донимать отчаяние, на горизонте никаких просветов. «Мне тут никто не поможет. К тому же очень скоро должен прийти Костлявый, продолжить свои пытки». От одной только мысли по телу пробежал озноб, содрогнулся. «Да так, что снова дала о себе знать острая боль». «Сука!» — выругался я, схватившись здоровой рукой за поврежденную. Слезы бессилия сами собой потекли из глаз. Я хотел их стереть, но и это движение отдалось болью. Полежал несколько минут, успокоился. «Я не собирался сдаваться. Раньше не собирался. А теперь? Что я могу теперь?» На несколько минут я притих, погрузившись в собственные мысли, затем снова принялся орать какую-то ерунду, поминая всех и вся изощренным четырёхэтажным матом. Ощутимой пользы это не дало, но морально вроде бы стало немного полегче. Минуты, часы. Всё летело незаметно. Я потерял счёт времени. Кажется, даже началось что-то мерещиться. Несколько раз отключался, снова приходил в себя. Голод донимал всё сильнее. Казалось, что желудок к позвоночнику прирос. Нужду кое-как справил, Правда, все равно в одном углу образовалась малоприятная лужа. Я не сразу понял, что они пришли ко мне снова. На этот раз их было двое. Снова притащили тело человека, только на этот раз другое, какую-то бледную женщину средних лет. Привычным движением ее подняли за голову и начали транслировать свою речь. «Продолжим, червь!» Интонации не сохранялись, но и так было ясно, что сказанное было с большой долей презрения. Ты слишком дерзок, слишком самонадеян. Женщина то ли без сознания, то ли по какой-то иной причине говорила монотонно, без эмоций, глаза закрыты, тело висело безвольным чучелом, и все это в совокупности было страшно до дрожи. Нормально воспринимать такую речь было морально тяжело. Идите нахрен, глисты зеленые! Выкрикнул я, забившись в угол клетки, кое-как удерживая покалеченную руку. Тебе мало? «Продолжим!» Костлявый отпустил тело, повернулся к своему сопровождающему, забрал у него небольшой серебристый баллон. Я с ужасом разглядел на корпусе надпись «Жидкий азот». «Какого хрена? Что они задумали?» Женщина безвольно лежала на каменном полу, не подавая признаков жизни. Кажется, такие сеансы связи были смертельны для людей. Костлявый, даже не заботясь, наступил на нее, поелозил своей лапой по грудной клетке, отчего послышались мерзкие хрустящие звуки. Одновременно наблюдал за мной. «Суки! За что вы так? Твари, выберусь, порву на ремни!» Заорал я так громко, насколько мог. Голос предательски дрогнул, и я закашлялся. Пришельцы лишь переглянулись, но никак не отреагировали. Один из них глянул в угол клетки, недовольно отвернулся. Затем когтем указал на лужу. Раздался странный звук, и я решил, что они смеются. Ничего, уроды, у меня еще будет шанс. Пришельцы просто стояли и разглядывали меня. Затем один открыл клеть, резко сорвал с меня правый ботинок вместе с частью костюма. Затем тот, что со мной разговаривал, решительно, без промедления, дернул клапан на баллоне. В мою сторону устремилась короткая струя сверхохлажденного газа. Правую ногу чуть ниже колена обдала высокой отрицательной температурой. «Ах, черт!» Это было очень больно. Так больно, что боль в суставе показалась легким дискомфортом. Нет ничего хуже мгновенно застывающей крови в сосудах, отмирающей плоти и нервов, еще передающих обжигающую просто невыносимую боль. Мозг просто взорвался от дикой, резко ударившей в него боли. Интуитивно я протянул к ноге руки, пытаясь защититься, но просто не дотянулся, почти сразу потерял сознание. Очнулся, когда никого уже не было, тело женщины никуда не унесли, она просто лежала рядом с клеткой, мертвая. Моя нога чуть ниже колена была темно-сизой, даже слегка фиолетовой, я ее совсем не чувствовал, до колена вообще ничего. Однако выше была сильная боль, чем-то заглушенная но уверенно пробивавшиеся откуда-то из глубины, выворачивая мозг наизнанку. В голове прочно засела мысль, что это конец, какое-то отупение. Я все еще не верил, что теперь инвалид. Отмороженная нога, разбитый локтевой сустав. Скоро начнется отторжение тканей, заражение крови. Мне осталось совсем недолго и никакой надежды на спасение. Во рту пересохло. Я бессмысленно пялился в потолок, на стены. Вдруг краем глаза я заметил, что у женщины за спиной был небольшой смятый рюкзак. Хотел подняться и попробовать дотянуться до него, но ничего не вышло. Из-за неосторожного движения обмороженная кожа начала трескаться, из ран потекла какая-то красноватая жидкость, мало чем похожая на кровь. Конечность ниже колена превратилась в сосульку. Это тоже было больно, неудобно, мозг просто не мог понять, что одна из конечностей больше не функционирует я бестолково елозил по полу пытаясь хоть как то приспособиться и перетерпеть сильнейшую боль минут двадцать спустя я все же подполз к решетке затем с большим трудом за руку подтащил женщину чуть ближе и дотянулся до рюкзака открыл и не поверил своим глазам внутри был мидпак первого уровня единичка святые бабуины выдохнул я трясущейся рукой пытаясь вскрыть спасительную капсулу неужели маленький но шанс Вскрыл с третьего раза. Потянулся к контейнеру с нанитами. Одной рукой действовать неудобно, особенно когда все твои мысли забиты болезненными ощущениями. Открыть-то открыл, а куда их девать? Высыпать на кусок обмороженного мяса? Так толку не будет. Извлек скальпель, кое-как с трудом сделал на мерзлом мясе глубокий надрез. Высыпал туда, залил эмульсии, все. «Умные наниты сами должны определить характер повреждений, состояние и способы противодействия и восстановления. Жаль, конечно, что медпак всего лишь первого уровня. Если б что-то посущественней, то можно было бы не беспокоиться». Откинулся на прутье, выдохнул, устал. Энергии не было совсем. «Все, больше от меня ничего не зависит. Будь что будет». Постепенно выше колена боль начала стихать, почувствовал какой-то зуд. Не хотелось вообще ничего, только лежать. Что там делали с ногой на ниты, мне даже смотреть не хотелось. Знал, ничего хорошего там не увижу. Выждав минут десять, я все же кое-как приподнялся и посмотрел. Зрелище не самое приятное. Плоть разморозила, однако цвет кожи был странным, бледно-розовым, с фиолетовыми прожилками. Кое-где кожа полопалась, но открытых ран не было, как не было и чувствительности. На мысли команды конечность не реагировала, при сильной пальпации ощущалась какая-то далекая боль, уходящая в кость. Сами наниты почему-то не деактивировались, а ушли глубоко вплоть. Вся регенеративная эмульсия впиталась, медпака не хватило. А, дерьмо собачье!» – разозлился я, осознав, что единичка решила проблему только частично. Теперь то, что осталось от ноги, можно было смело назвать полуорганическим протезом. Вряд ли нормальная физиологии теперь вообще возможна с моей-то травмой. И все же отмирание тканей было остановлено, про кровообращение молчу, понятия не имею, что там с ним. Я раздраженно отшвырнул остатки медпака, снова устало откинулся на решетку и вдруг ощутил что-то новое. Что-то, чего ранее просто никогда не чувствовал. Чужое присутствие внутри себя. Сначала я испугался, затем напрягся. Появилось нездоровое любопытство. Я попытался сконцентрироваться и вдруг понял, что чувствую в своем теле каждый наноорганизм, каждую единицу, они были повсюду, во всем организме, немного, может, около тысячи. Несколько минут я просто наблюдал за тем, как они перемещаются по сосудам, попадают то в один орган, то в другой. А что если... Я попробовал усилием воли заставить их двигаться туда, куда мне нужно, и, о чудо, один из них отозвался. Сначала только один, затем второй. Наноорганизм беспорядочно заметался из стороны в сторону, сцепился с другим. Нет, так не пойдет, стоп. Сконцентрировался по новой, более тщательно. Получилось управлять отдельным нанитом, смог направить его к сердцу, затем в мозг. Как это работало, я не знаю. Я специалист по вооружению, а не техномедик. Для меня эти процессы мало понятны. Но еще ни разу я не слышал о том, чтобы кто-то мог интуитивно управлять наноорганизмами в собственном теле. Наша медицина до такого еще не дошла. Попрактиковавшись еще около часа, я смог управлять уже десятком нанитов. Я пока не знал, как применить это на практике, никаких плюсов мне это не дало. Но может быть я просто что-то делаю не так? Я попытался вспомнить слова Крейна, но из головы словно все выветрилось. Однако я хорошо запомнил тот факт, что он ни слова не сказал о нанитах. Док применял свою пси-силу иначе. А у меня что? Еще час ушел на то, чтобы подчинить себе уже сотню наноорганизмов. А когда я попытался собрать их всех вместе, получилась заминка. Они закупорили сосуд, едва не образовав тромб. Дерьмово, пришлось расцеплять их. Если это и есть проявившиеся пси-способности, то какие-то они неправильные. Не так я себе это представлял, точнее не представлял. Я вообще с пренебрежением отнесся к утверждению Дока, даже несмотря на демонстрацию его силы. Не знаю, сколько прошло времени, часов у меня не было. Я просто увлеченно работал над изучением своей новой способности. И в какой-то момент я понял одно: наниты в моем теле могут его исцелять без регенерона, без эмульсии, прямо так на месте, используя соседние здоровые клетки беря материал прямо из тела. Это было нереально круто, я даже про голод и жажду забыл. Сонливость как рукой сняла, энергии все еще было мало, но я научился ее экономить. А ближе к утру мои ниты смогли восстановить часть разрушенного сустава. Потом снова пришли они. Втащили новое тело, какого-то парня, но еще живого. Он был в отключке, иногда что-то бессвязно мычал тело женщины, уже начавшее источать трупные флюиды, они убрали. Старший пришелец ткнул в него когтем, отмахнулся. Видимо, их обоняние чем-то смахивало на наше. На мою обезображенную ногу они никак не отреагировали. Прижатая к телу рука их тоже не волновала. Да и я сам, забившись в угол, всячески изображал страдающего человека. Конечно, сейчас меня здоровым назвать было сложно, но нестерпимая боль уже отступила на второй план. «Чё, глисты позорные, опять притащились?» Процедил я, скривившись от боли и ненависти. «Продолжим». На этот раз я услышал всего одно слово. Но сколько страданий за ним могло быть? Пришельцы напрочь лишены гуманности. В их действиях был лишь какой-то расчет, известный только им. Никакого сочувствия. Меня не хотели просто убить, меня хотели зверски замучить и при этом не давать умереть. Для чего? Они ведь уже наверняка разобрались в том, что их товарища я заморозил из того самого баллона с азотом, который позже испытали на мне. Так в чем же дело? Просто развлечение? В этот раз баллона с азотом у них не было. Это натолкнуло меня на мысль, что сейчас пытка будет другой, теперь-то что? Они открыли дверь, зачем-то сорвали всю одежду, обрызгали меня какой-то зеленоватой жидкостью. Затем к моей клетке подсоединили какой-то скрученный провод, созданные не человеком. Брызнули искры, отчего металл клетки начал медленно нагреваться, а затем, закрыв клетку, они ушли. «Вот уроды, суки!» — крикнул я вдогонку, но ответной реакции не получил. Примерно через минуту я понял, что они попросту превратили мою тюрьму в пыточную камеру. Нагревающийся металл наводил на мысль, что скоро он раскалится до такого состояния, при котором я просто начну поджариваться, как бекон на сковородке. Свободно перемещаться по клетке я все еще не мог, нога подчинялась мне очень плохо, а сустав я смог восстановить только частично. Боль немного отступила, но каждое неосторожное движение вызывало новый взрыв болевых ощущений. Клетка была полностью металлической, не спрятаться, ничего. Со злостью я обнаружил, что мою одежду они не выбросили, оставили в помещении, но дотянуться до нее было невозможно. Про способность управлять нанитами я благополучно забыл, да и как она мне могла сейчас помочь. Я все еще контролировал только треть всей колонии, остальная содержалась в организме, полностью бездействуя. Лихорадочно осмотрелся. Поблизости не было ничего, на что можно встать или использовать как защиту от нагревающегося металла, да еще и жидкость, которой меня обрызгали. Что-то с ней было не так. По мере нагревания она подсыхала и очень неприятно стягивала кожу появилось легкое жжение, поверхность пошла красными пятнами. Казалось, будто меня облили едким органическим клеем, но реальность оказалась куда хуже.